Глава 31. В доме творилась неразбериха. Одни полицейские вывели Рика в наручниках, посадили в машину и увезли. Другие брали показания у оставшихся в отеле постояльцев и у хозяев, а мистер Моро задавал вопросы крестьяну. Над Лизой хлопотали медики. На лице девушки были глубокие ссадины, а на теле синяки и следы от ушибов. Её психологическое состояние вызывало опасения. Девушка почти всё время молчала, боясь произнести хоть слово. Зато Кристиан говорил много, давая показания в библиотеке. «Я должен был приехать завтра, но планы изменились, и мне необходимо было поговорить с Элизабет именно сегодня». Кристиан не забыл о цели приезда, но сейчас это отошло на второй план. Ей не до него, конечно же. Искал я её в холле, но там было пусто. Только девушка на ресепшене. Она дала мне ключи от номера. Я сразу же направился к комнате Элизы, но её там не оказалось. Уже наступила ночь. Перебил его Морро. Можно было предположить, что Элизабет спит. «Нет», — мотнул головой Крис. Ему-то как раз показалось странным, что она не открыла дверь. Элиза рисует по ночам. Её вдохновение просыпается именно тогда. «Хорошо, продолжайте», — кивнул полицейский. Я пошёл на кухню, но и там её не обнаружил, и меня осенило. Она поднялась на чердак. Такое уже случалось с ней ночью. Я бросился туда и услышал шум. Кристиан скривился. Ужасно. Он раньше не был свидетелем изнасилования. Но первое, что он увидел, была спина мужчины, который навалился на девушку. На Элизу. Крис узнал её по белокурым волосам и шёлковому халату, в котором она рисовала. Дальше всё было как в тумане. Радует, что он не убил ублюдка, но хорошо его отделал. А ведь испанская кровь закипела в его жилах, когда он увидел кровь на губе Элизы. Это завело его, послужив красной тряпкой. И только холодные английские корни заставили Криса задуматься о том, что Рика нужно связать, иначе можно сесть в тюрьму за убийство. В Испании было бы проще разделаться с мерзавцем, но он не в Испании. Англия привела его мысли в норму. «Спасибо, мистер Фернандес. Думаю, что вам пока не стоит покидать Англию. Вы можете дать показания в суде по поводу взрыва на яхте». Он и не собирался уезжать. Скоро Рождество. Они справляют его именно в Англии. «А может, пригласить Элизу в Лондон? Она сменит обстановку и развеется». После того, как закончился допрос, Кристиан попытался пройти к Элизе, но врачи вкололи ей успокоительное, и девушка спала. Отель погрузился во тьму. Лишь огонь в камине озарял комнату. Вскоре Кристиан уже лежал на кровати в своем номере, размышлял о случившемся. «Будет ли Элиза жить спокойно? Ведь Рик Картер жив и когда-нибудь выйдет на волю. Но если ему приписать попытку убийства четырёх человек и попытку изнасилования девушки, то можно получить большой срок». Криса задремал. Ему приснился остров. Золотистый песок, ласковая вода и оранжевое лучезарное солнце. Он вроде засыпал в холоде, но что-то его согревало. «Солнце ли? Или тёплые воспоминания?» Днём он спустился к обеду в столовую, по дороге встретил хмурую Кейт. При виде его девушка сразу оживилась. «Кристиан, наверняка только ленивый не поблагодарил тебя за спасение моей сестры, но я не видела тебя, поэтому хочу поблагодарить сейчас. Если бы ты знал, какую важную роль сыграл в её судьбе. Спас из лапы извращенца и здорово его отделал, но моих слов мало. Кстати, ведь я могу собрать весь урожай на твоей плантации в следующий сезон». И Кейт улыбнулась и протянула Кристиану руку, упершись другой на костыль. Крис тоже улыбнулся и ответил на рукопожатие. «Я думаю, девушкам не стоит марать руки о виноград, но я буду рад увидеть тебя в качестве гостья». «Хорошо, но ты от меня так просто не отделаешься. Хочу быть твоим помощником». Кивнула Кейт и направилась дальше по коридору. «Как Элиза? В общем-то, это единственное, что его интересовало в данный момент. «Уже рисует». Кейт подмигнула и похромала вперёд. «Наверное, ждёт своего спасителя?» Последняя она прокричала, даже не обернувшись. Это был явный громкий намёк на то, что ему можно зайти к Элизе. Если она рисует, то с ней всё в порядке. Он не стал долго мучиться и терзаться в сомнениях и быстро оказался возле её комнаты. Тихо постучал в дверь и замер, внезапно ужаснувшись. Его словно наколдовали. Только сейчас он вспомнил, как стучал ночью, но она не открыла. А потом... Но дверь уже распахнулась. Элизабет стояла на пороге с кистью в руке. Волосы девушка завязала в пучок. Выглядела она бодрой. Теперь она была совсем не похожа на ту обессиленную Элизабет, которую Крис ночью спас от маньяка. Она улыбнулась, схватила его за футболку и потянула в комнату. И затем закрыла за ним дверь. Она прошла к картине, повернула Мольберт в сторону и отложила кисть. Только сейчас он заметил на её руке большой синяк. Сердце заныло в груди. Это чудо, что он не убил Рика Картера. «Спасибо». Элиза шагнула к Крису и присела возле него на кровать. А так хотелось плюхнуться на колени и коснуться губами его рук. Она никогда не забудет то, что он для неё сделал. «Я думала, что умру». «Она умрёт». «Нет, это слишком больно даже вообразить». Элизабет взяла его руки в свои и крепко сжала. А Кристиан невольно поднёс её пальцы к губам и поцеловал их. Он впервые целовал руки женщине в благодарности за то, что она жива, за то, что дышит и может его касаться, за то, что она рядом и существует на этой планете. «Ты как будто бы чувствовал, что мне грозит опасность», — прошептала она. «Уже не в первый раз». Знала бы она, что заставила его уехать из Лондона. Несмотря на ночь, долгую дорогу и заморозки, Его привело к ней то, о чём он хотел поговорить. Но сейчас Крис молчал. «Скажет позже. Ещё не время. Я просто знаю, что ты постоянно попадаешь в передряги». Улыбнулся он и опустил её руки. «Ты мне покажешь картину, ради которой решила подняться на этот злосчастный чердак?» Элизава одушевилась, вскочила с кровати и направилась к Мольберту. Не следовало демонстрировать ему незаконченную работу, но так хотелось. Ведь осталось несколько штрихов. «Знаешь, что жаль?» — спросила она, посмотрев на него. «Что ты её заберёшь?» Элиза развернула мольберт к Кристиану, и мужчина обомлел. Тот карандашный набросок, который она ему вручила на пляже, не передавал и сотой доли того, на что была способна эта белокурая художница. Сейчас Кристиан словно перенёс в прошлое. Он снова очутился на острове и стоял под струями воды. Элизабет гениально запечатлела тот момент. Крис указалась... он даже вдыхает запах листвы и тропических цветов. Он слышал шум низвергающейся воды и щебетания птиц. Он опять был на необитаемом острове у водопада. Элиза, изображенная на картине, стояла спиной к зрителю. Зато для нарисованного крестьяна все было иначе. Он уже встретился со взглядом девушки. Об этом может догадаться любой, кто будет рассматривать шедевр. Я думаю, это лучший подарок тому, кто подарил мне жизнь дважды. «Прошептала она». «Она права. Этот подарок уникален. Он один во всём мире. И только для него». Кристиан подошёл к картине. «Она действительно гипнотизировала?» «Она прекрасна», – зачарованно произнёс он и перевёл взгляд на Элизу. Девушка пожала плечами и мило улыбнулась. «Как же хотелось заключить её в объятья и прижать к себе! Наверное, она умеет гипнотизировать, раз все мужчины кидаются на неё». Кристиан еле сдержался, Но он ещё помнил цель визита. И это всё-таки была не картина. «Теперь ты ощущаешь желание рисовать?» «Постоянно. Живопись спасает меня от реальности». «Отвлекает?» «Именно». Он коснулся её пальцев нежно, но в то же время настойчиво. «Я хочу, чтобы ты сходила со мной в одно место», — произнёс он. «Туда, где начался ад, чтобы в последний раз взглянуть дьяволу в глаза», и навсегда проститься со страхами». Элиза напряглась, уже всё понимая. «Но ну, я не знаю. Там очень красиво, и если тебе ленит идти мы можем поехать верхом. «В этом весь Кристиан Фернандес». Элиза искренне улыбнулась. С ним ей нечего бояться. А ещё она готова сесть на лошадь. «Хорошо, но мне надо закончить картину. Буквально несколько штрихов. Я подожду здесь, если можно». Это даже не просьба, а констатация факта. Он просто-напросто останется в её комнате и будет наблюдать за Элизой, за её изящными и грациозными движениями. Сейчас Кристиан поймал себя на том, что это единственная картина, на которую хочется смотреть всю жизнь. «Элизабет за Мальбертом. Он отвёл взгляд, даже боясь подумать дальше. Хотя что думать, он всё решил, когда стоял на кухне бабушкиного дома. «Конечно». Элиза кивнула и принялась за дело, а крестьян сел в кресло возле камина и наблюдал. «Только не усни». Знала бы она, почему он уснул в ту ночь. Он впервые расслабился в тепле и уюте. Впервые с того момента, как стал жить в Аликанте. Кентербери. Магический городок. Англия сама по себе чопорна, но страна эта спокойная. Северный ветер не сможет развеять английский домашний уют. «Элизабет». Прошептал он, и девушка отвлеклась, а кисть застыла в её руке. «Я приглашаю тебя на Рождество в Лондон. Мы каждый год справляем этот праздник в Англии, в кругу семьи». Дальше стало тяжело говорить. Крис решился дар о речи. Он уже практически признался ей. Элиза как будто это почувствовала. Или она не хотела продолжения. Может, оно её напугало. «Очень мило, Кристиан». Но Рождество — семейный праздник. Не думаю, что твои родные захотят видеть за столом чужого человека. Она не чужая. Она не чужая, и никогда уже ею не будет. Что греха таить. Элизабет стала ему гораздо ближе, чем была Лусия. Ближе к сердцу. Точно ближе. Они будут рады видеть тебя за семейным столом, Элиза. Прошептал он уже практически выдавая себя. Но решать только тебе. Она кивнула. Хорошо, что окончательное решение за ней, потому что ехать в Лондон она не хотела. А хотела ли знакомиться с его родителями? При такое даже подумать страшно. Но вот вопрос. Зачем всё это Крису? жесто доброй воли или нечто другое? Элизабет откинула мысли прочь и сконцентрировалась на картине. Последние штрихи. Она полностью растворилась в искусстве. Потеряла счёт времени опомнилась лишь тогда, когда Кристиан заснул в кресле. Его утомляет, когда она творит. «Наверное, со стороны. Это очень скучно выглядит». «Пришлось его разбудить». Девушка коснулась его щеки кистью. Кристиан вздрогнул и открыл глаза. «Ты всё время засыпаешь, когда я рисую. Наверное, я кажусь тебе нудной». «Ни капли». Кристиан потряс головой, чтобы быстрее прийти в себя. Он внимательно наблюдал за Элизой ещё до того, как уснул, и вспомнил её слова насчёт Картера. Она подозревала, что мерзавец на неё нападёт. «И брака». выйти замуж за блеклого парня и покинуть Англию. Она выбрала Рика Картера, как бы это смешно ни звучало. «Где мачо Трэвис?» «Даже думать о нём не хотелось». «Так мы идём в лес?» «А ты закончила картину?» Кристиан встал с кресла и направился к Мольберту, но Элиза, улыбаясь, перекрыла ему путь. Она уперлась руками в его грудь и не давала пройти. «Посмотришь после прогулки». Он замер, посмотрел на её руки а потом перевёл взгляд на лицо. Нет, сейчас не время. Увы, а как хотелось привлечь её к груди, заключив в объятия. Уговорила. На улице было прохладно, подмораживало, но холода они оба не ощущали. Элиза ещё дома закуталась в шарф и теперь шла рядом с крестьяном, который и вёл за поводья лошадь. Сейчас они углубятся в лес и сядут в седло. Она и раньше каталась верхом, В детстве уже доводилось совершать прогулки на лошади. Но это было так давно, или Лиза не помнила своих ощущений. А Кристиан ей напомнит. Она не сомневалась. «Между прочим, мне очень понравилось в графстве Кент», — улыбнулся Крис. «Он ни капли не солгал. Даже купил бы здесь дом. Возможно, рядом с отелем семьи Олдридж. Правда, бывал бы здесь не очень часто. Виноградники отнимают больше времени, чем кажется». «Я не могу ответить тебе взаимностью и сказать то же самое про Аликанты», произнесла Элиза. Она не солгала. «Я толком не видела город. Тебе срочно надо вернуться». Но Элиза промолчала и ухватилась за поводье. «Я пока не хочу думать наперёд. Пусть всё идёт своим чередом. Да и главным в ближайшее время станет разбирательство в суде. Я могу сесть на лошадь?» Крыс кивнул и помог Элизабет взобраться в седло. Верхом она смотрелась очень грациозно, но была немного встревожена. Вцепилась в гриву лошади и нахмурилась. Кристиан сел сзади и осторожно убрал её пальцы от гривы. Лошадь это оценила, Элиза. Ты можешь держаться за меня. Она так и сделала. Ухватилась за руки мужчины, чувствуя исходящее от них тепло. Лошадь струсила не спеша. Криса и Лиза наслаждались чистым морозным воздухом. Кристиан вдыхал не только запах леса. Впереди него сидела девушка, которая пахла фруктами в солнечный день. Он до сих пор не мог понять, какими именно. Но представлялись все самые сладкие и сочные. Сейчас добавился ещё один аромат. Смесь акварельных красок, камфоры и мёда. Это новшество немного пугало, но в то же время радовало. И Лиза стала другой, пересилила страхи и вернулась к живописи. «Когда ты рисуешь, что ты испытываешь?» Девушка улыбнулась и чуть-чуть обернулась. «Что нахожусь в своём мире, где мне никто не причинит вреда. Думаю, я должна наверстать упущенное и больше работать. У тебя всё получится, ведь сначала положено». Его дыхание было совсем близко возле её уха. Элизабет почувствовала лёгкое головокружение и разволновалась. Но она обязана ему сказать, поэтому решилась и произнесла. «Это всё благодаря тебе. Спасибо». «Мы — квиты», — ответил Кристиан и натянул поводье. «И мы приехали». Лошадь остановилась у деревянного и ничем не примечательного домика, идеально вписанного в лесной пейзаж. Кристиан спешился, затем протянул обе руки, чтобы поймать Элизабет. Она не заставила себя долго ждать и тотчас оказалась на земле. Как долго она здесь не была. После того, как Рик завершил своё грязное дело, Она выбежала из охотничьего домика и помчалась прочь. Она прекрасно помнила, как всхлипывала и временами оборачивалась, чтобы убедиться, Картер не гонится за ней. И она продолжала убегать, смахивая слёзы и желая очутиться в своей комнате как можно скорее. Забиться бы в угол, закрыть голову руками, кричать и плакать. «Элиза?» — крестьян коснулся её плеча. «Внутрь не обязательно заходить, для того, чтобы навсегда оставить страхи в прошлом». «Ты можешь это сделать здесь. Просто смотри на дом и знай, что тут уже никогда ничего плохого с тобой не произойдёт». Девушка кивнула. «Он прав. И пусть впереди судебный процесс, но Рик Картер теперь сядет в тюрьму надолго. Возможно, уже вряд ли выйдет». Элли запрощалась с прошлым, обходя охотничий домик по кругу, заглядывая в окна и даже открыв дверь. Внутри не было никого. «И ничего». Ни кровать, где Рик надругался над ней, ни стола, ни стулья, в которые она опрокинула, когда убегала. Ничего. Пусто. Как будто кто-то специально подготовил этот дом для неё. Знал, что она придёт. Элиза посмотрела на Кристиана. Он стоял возле лошади, изредка бросая взгляд на девушку. А в его глазах были боли, что-то ещё. Она не могла уловить какое-то тёплое чувство. Потом они шагали по заиндевевшей дороге. Молчали и слушали пение птиц, стук копыт лошади и хруст веток под ногами. Но это молчание не было напряжённым. Они наслаждались тишиной, и каждый был погружён в свои мысли. «Я закончила картину», — произнесла Элиза, когда они отвели лошадь в конюшню и вернулись домой. Камин в холле уже горел, и девушка протянула к нему руки, чтобы согреть. «Я могу отдать её прямо сейчас». Но ей было сложно с ней расставаться, хотелось такую же копию для себя. Возможно, так она и сделает. Теперь рисование не пугало её, так же, как и охотничий домик в графстве Кент. «С большой радостью приму её», — улыбнулся Кристиан, и его воображение заработало с новой силой. Они поднялись в комнату Элизы, но она не разрешила Крису подходить к картине близко. «Надо смотреть на расстояние». «Хорошо». Он кивнул и замер в паре метров от неё. Она скинула простыню и развернула мольберт. «Это твоя картина, Кристиан. Ты можешь назвать её, как посчитаешь нужным». Он смотрел на рисунок и вновь очутился в раю. Всё было живым. Складывалось впечатление, что он слышит шум воды, которая бежала вниз, чтобы встретиться с озером. А название она может не переживать. Оно родилось ещё задолго до того, как она писала картину. «Она великолепна», — зачарованно произнес он и подошёл ближе, рассматривая детали. Он ни капли не сомневался в таланте художника. У Элизы настоящий дар. и «Я сниму с Мольберта». Элиза кинулась к картине, но её перехватил Крис. «Элизабет». Сердце её подпрыгнуло. Она боялась на него посмотреть. Лучше бы Крис дал ей заняться листом ватмана, чтобы свернуть его в автобус «Нет, мне надо...» «Элиза...» Кристиан подошёл к девушке вплотную, робко, нежно и бережно коснулся её щеки своими тёплыми пальцами. Она подчинилась, посмотрев его глаза, цвет которых сейчас напомнил малахитовую зелень. «Я люблю тебя», — проговорил Кристиан.